Глава тридцать Последний шквал. Стоя у горячей плиты, Лина равнодушно смотрела, как выбегает из кастрюли кипящий суп, как пригорают котлеты. Нечесанные волосы ее были кое-как заткнуты под платок, неубранная постель дыбилась скомканным ватным одеялом и смятыми подушками. В углах кухни лежал невыметенный сорт В один из таких дней приехал Малайка. Он приехал без обычных гостинцев, печальный и озабоченный. Узнав о случившемся и о тяжелом состоянии Лины, он еще больше загрустил и безнадежно, почмокав языком, сказал «Ай, беда! Очень сильная беда!» Кругом беда, Малайки тоже беда. Хозяин сказал, «Берем птица, привози бабу, чтобы он ухаживал за птицей. Дадим хорошую квартиру, будем платить деньги. А не привезешь бабу, будем увольнять и брать женатого». Малайка глубоко вздохнул и развел руками. «Ой, беда, кругом беда, Лина не хочет, другую не берем». «Ну, пойди еще раз поговори с Линой». «А потом я еще поговорю», — сказала Марина. Малайка нерешительно встал, поправил на бритой голове тюбетейку. «Пойдем, Малаечка! потянула его за руку мышка. «Иди, поговори», — повторила Марина. Малайка медленно пошел по дорожке, нерешительно приблизился к кухне. Мышка забежала вперед и, распахнув дверь, как вкопанная застыла на пороге. Лина... Распростершаясь перед иконой, билась лбом о Перед глазами мышки мгновенно встало страдальческое личико Марьяшки, обгорелые гирлянды бумажных цветов и, покрытое черной копотью, лицо Богородицы. «Лина!» — в отчаянии крикнула мышка. «Не молись ей, Лина, ведь это она за бумажные цветочки!» Лина шарахнулась в сторону, вскочила с колен... «Да-да, она не пожалела Марьяшку!» — со слезами и гневом кричала мышка. «Она своего ребенка на руках держала, а Марьяшку бедную я никогда не прощу ей, Лина!» «Господи, дочечка, дитятка моя, малая Иванч, голубчик!» — простонала Лина, беспомощно оглядываясь вокруг. «Не заступилась, не спасла!» — гневно кричала мышка. «Мышенька, хороший мой!» «Что он может? Он ничего не может!» — испуганно забормотал Малайка и, подскочив к иконе, постучал по ней черным пальцем. «Какой это бог? Это дерево! Зачем плакать?» Лина, широко раскрыв глаза, машинально гладила по голове припавшую к ней мышку. «Малай Иванович, обгорела у нас девчоночка! На глазах Божьей Матери обгорела!» Ай, Лина, Лина, миленькой мой, закачал головой Малайка, глядя на обеих круглыми жалстливыми глазами. Малай Иванович, изболелось мое сердце. А то всего я отказалась, и себя, и вас обездолила, обидела меня, Богородица, не отвела беды от девчушки, тихо сказала Лина и, подняв глаза на икону, добавила словами мышки. Своего ребенка на руках держала, а чужого не пожалела. «Лина, унеси ее, Лина. Я не хочу, чтоб она была тут. Я не буду приходить к тебе, Лина». Цепляясь за ее шею, кричала мышка. Лина молча смотрела на икону. Малайка тоже молчал. Потом, присев на кончик табуретки, расстроенно покачал головой. «Нету здесь никакого бога, Лина. Один обман. Почему не понимаешь?» «Малай Иванович», — строго прервала его Лина, — «не в нашем разумении есть бог или нет. И недостойны мы обсуждать это. Только не могу я молиться с чистым сердцем». Голос ее дрогнул, на щеке остановилась крупная слеза. Сыми икону, Малай Иванович». Малайка растеряно заморгал глазами и не двинулся с места. «Сыми, — говорю, — повторила Лина, — отдай верующему». И голос ее зазвучал строже. «Не для хулы и насмешки отдаю. Сама от себя сердце отрываю. Гляди же ты, не обидь меня глупым словом». Мышка из-под широкого рукава Лины жадно следила за обоями. Малайка осторожно снял икону. На пол посыпалась и звездка, на стене остались тонкие ниточки паутины. «Сейчас, пожалуйста, берем», — держа икону прямо перед собой, и, выходя с ней за дверь, неуверенно бормотал Малайка, и, словно боясь, что Лина одумается, рассердится, раскричится, еще раз заглянул в кухню. «Совсем есть Лина?» Лина, погруженная в свои мысли, не ответила, Малайка, прижимая к груди икону, на цыпочках прошел мимо окна и скрылся за дверью. — Ну вот, — сказала Лина, — унес. Теперь пустой угол. — Лина, — умоляюще прошептала мышка, — ничего, доченька, не корю я тебя. Лина оправила кровать, взбила подушки, не спеша, двигаясь по кухне, прибрала в углу ссор и, открыв дверь, поглядела в сад. Малайки все не было. «Небось, в саму Волгу затащил нехристедакой!» — возрадовался, — грустно усмехнулась Лина. Но Малайка вернулся, весь пропыленный, с портретом в руках. «Сейчас, пожалуйста», — промычал он, держа во рту гвозди, а под мышкой молоток. «Что это ты, Малай Иванович? Кого это притащил?» — удивленно спросила Лина. Круглое лицо Малайки расцвело смущенной улыбкой. «Один очень умный человек. Будешь скучать? Смотри портрет». На Лину глянуло лицо незнакомого человека. Глаза его смотрели умно и проницательно. «Батюшки, да где ж ты его взял?» — всплеснула руками Лина. «На чердаке. В папином ящике», — тихо сказала мышка. Малайка, причмокнув языком от удовольствия, повесил портрет. Лина поглядела еще раз и глубоко вздохнула. «Ничего, симпатичный», — равнодушно сказала она, махнув рукой. «Это Чернышевский», — серьезно пояснила мышка.